Один из колледжей, входящих в состав университета в Оксфорде. Сэр Джекоб нервно постукивал пальцами по подоконнику, рубиновый перстень на одном из них ритмично ударялся о камень. Не совсем понимаю, что ты хочешь сказать, Эсли. Король Карл смотрел на помощника из-под лобья. Его лицо с красивыми правильными чертами выглядело утомленным в свете масляной лампы. Густые вьющиеся волосы рассыпались по плечам. Он прибыл с войском в Оксфорд вчера в полдень, вынужденный отступить под натиском одной из кавалерийских бригад Кромвеля. Королю с трудом удалось избежать пленения, и он еще не совсем пришел в себя быть преследуемым своими же подданными. Едва не попасть в плен — это кошмарно. Это приводит к мысли о том, что уже все кончено. А если он и остается королем Англии, то лишь номинально на словах. «Я хочу сказать, Ваше Величество», — ответил Эстли, «что если бы нам удалось разобщить вождей парламента, поссорить их, вбить клин...» Все утрученно молчали. И тут чей-то одинокий голос произнес. «Ваше Величество, я мог бы способствовать разногласиям и трениям в их высшем командовании». Из полутьмы в освещенную часть комнаты вышел молодой человек, привлекательное лицо которого портили маленькие глазки. Король нахмурился, стараясь, видимо, вспомнить, кто он такой. Этот мужчина в одежде серого цвета с пронзительным взглядом и бледным лицом. — Брайан Морс, ваше величество! — Брайан низко поклонился. — Простите, что осмелился заговорить. Король только слабо махнул рукой. — Если можете сказать что-то полезное к чертям церемонии. — Мистер Морс привез, если помните, согласие короля Голландии, — раздался голос герцога Гамильтона с другой стороны комнаты, — на поставку оружия для нас. Вы еще поздравили его с благополучным возвращением из Роттердама. Произнеся эти слова, герцог вновь стал грызть ногти и сплевать на пол. Король, судя по всему, старался припомнить, потом слегка улыбнулся неожиданно приятной улыбкой. «Конечно, я вспомнил. Вы сослужили нам хорошую службу, Морс. Ваши советы тоже были бы весьма кстати». В душе Брайан торжествовал, с трудом сдерживая ликование. Король есть король, даже когда терпит поражение. А Брайан не верил в окончательную победу армии Кромвеля. Сделав еще шаг в сторону монарха, он печально, но с достоинством произнес. — Мой отчим, маркиз Гренвилл, сэр. Король болезненно скривился. Не так давно маркиз был ему другом и преданным слугой. «Человек не должен отвечать за своих предателей и родственников», — заметил племянник короля принц Руперт. «Его благодушное лицо жизнелюбо раскраснилось от содержимого чаши, которую он не выпускал из усыпанных перстнями рук». «Тем более, что это всего-навсего отчим», — подтвердил сэр Джекоб Эсли. «Вы по-прежнему поддерживаете с ним отношения, молодой человек?» «Нет». — С этим покончено, сэр. И без того узкие губы Брайана сжались до такой степени, что почти исчезли. Глаза тоже превратились в щелочки. — О, нет! Он не скоро забудет унижение, которому подвергся, последний раз пребывая под крышей отчима, чья незаконно рожденная племянница Парциоорд, Ныне графине Ротбери пыталась сделать из него дурака, а эта уродина и заика Оливия всячески поддерживала ее. Видимо, роли переменились. Когда они с Оливией были детьми, Брайан всегда командовал ею, нередко доводя до слез, и чего греха таить получал от этого удовольствие. Конечно, все еще вернется на круги своя. Когда он станет во главе рода Гренвилов, наступит его черед. Придет час расплаты».